Тимашевский отозвал в сторону Курносенькую. Ты где ребенка достала? У цыган, что ли? Нет. Я в универмаг сбегала за куклой. Но я одеяльце, сказала Курносенькая. Молодец. Квитанции сохрани, оплатим. А тебе еще премию за сообразительность. Девица-милиционер чуть было честь не отдала. Ты вот что. Видишь вон ту барышню в шестнадцатой кассе. Курносенькая видела. Какое направление дефицит? кишинёв ни одного билета я справлялась. Что хочешь делай, в лепешку расшибись, но заставь ее достать тебе билет. Заставь, раз жалоби, лоб об асфальт разбей. Придумай что-нибудь. Обобрали, ребенку есть нечего. Третий день на вокзале, мужа в Приднестровье убили. Ну, поняла, 10. Майор подозвал двух оперативников и приказал установить персональную слежку за действиями Курносенькой в отношении кассы номер 16. Попадется. Куда денется? Если свой резерв отдала, выбернется. У подруг попросит. Курносенькой оказалась прирожденной актрисой. Были испробованы все возможные варианты. Не мог даже помочь погибший муж. Всё решил ребёнок. С третьего захода Оксана не выдержала стинаний молодой русской матери и пошла по кабинкам других кассиров. На её несчастье все они уже свои личные притыренные билеты кишинёвского направления загнали, и тогда она посоветовала подойти к некоему Эдуарду, сказать, что от неё, который в шляпе, нет, который в бейсболке кентукки, «Так я ж у него уже просила!» Оксана повесила на свою кассу табличку и вышла. Скоро она появилась в зале в наброшенном на форму гражданском пальто и поманила мамашу за собой. Следом двинулись оперативники. Она подвела мамашу к Эдуарду. «Эдик, у тебя сердце или камень? Я понимаю, что ты далеко не благотворительный фонд, но для меня-то можно было сделать, я ж просила!» «Впервые вижу!» — возмутился Эдик. «Но для тебя, Оксаночка, всегда куда? Кишинёв, небось!» Курносенькая кивнула и протянула сжатые в плотном кулачке деньги. Тут их и повязали. Всех. Тимошевский Николай Павлович... Полчаса любовавшийся филигранной работой сотрудницы милиции остался доволен. Теперь можно поспешить к заветному Сафьяновому ящичку. Операция набирала обороты, но главное для него было уже сделано. Саперов будет доволен. Остальное дело техники. Электричка до Твери отправится с 12-го пути через несколько минут. «Бабушка, если вы не поняли, это добывшего Калинина, да-да, теперь называется Тверь, как во времена вашей юности, поторопитесь!» Глава 33. Боцман. Станция, мать, братишка, переполненный пульман, на соседних путях воинский эшелон, младший ничего не понимает, а вот он, Алексей, Машет нашим солдатам, рассматривает зачехленные, опущенные к низу хоботы орудий. Ему все интересно. И как у ополченцев завязаны обмотки, и где они берут гуталин, и как примкнуть штык. А потом мать послала его за кипятком к Титану на станции. Он побежал и начался... Небо раскололось на множество мелких цветных стеклышек, как в детском калейдоскопе. Но главное — звук, от которого все обрывалось внизу живота, и нестерпимо хотелось стать маленькой мышью, забиться в угол или щель и больше никогда-никогда не выходить оттуда, даже к маме, даже к братишке. Рвануло так, что посыпались потолочные балки, Совсем рядом соседу такой балкой разнесло голову. Мальчик увидел, как она исчезла, а в лицо ему брызнуло чем-то горячим. Больше ничего не помню. Откопали случайно. От станционного здания остались одни полутораметровые стены. Умели строить при царе. На пожарище копошились местные жители в надежде добыть из-под обломков годное для хозяйства. Мальчик ничего не соображал. Его погрузили в вагон следующего в тыл поезда с эвакуировавшимися ребятишками из детского дома. Так он оказался в Перми.